Урок седьмой. Поддержание здоровья. Во время болезни многие люди постоянно говорят о ней, потому что не могут избавиться от навязчивых мыслей. Если у вас легкое недомогание, не стоит говорить об этом, чтобы не спровоцировать его развитие. Болезнь удерживается в теле с помощью мыслей, наблюдения и внимания, которые вы ей уделяете. Одна женщина написала нам, что страдала от аллергии настолько сильной, что, казалось, кашель и насморк вызывали у нее любые изменения погоды, пыль и даже запахи. И всякий раз, когда она чувствовала приближение приступа аллергии, автоматически обсуждала это с семьей и друзьями. В конце концов, она осознала, что именно эта негативная энергия, создаваемая разговорами о проблеме, удерживала ее аллергию и причиняла страдания. Женщина сразу же перестала обсуждать свои проблемы со здоровьем с близкими и вскоре избавилась от всех симптомов. Будем же благодарны за хорошее самочувствие и крепкое здоровье. Если вы чувствуете себя неважно, примите, что это результат ваших мыслей и слов, и повторяйте как можно чаще. «Я чувствую себя прекрасно». «Я чувствую себя так хорошо». И действительно, ощущайте это. Если в периоды недомогания кто-то спрашивает о вашем самочувствии, просто поблагодарите его за напоминание о необходимости мыслить позитивно. Говорите только о том, чего вы хотите. Разговоры о распространяющемся вирусе, усталости, болях, симптомах гриппа, или диагнозе, который вы только что получили от врача, все это ваши страхи. Не увязайте в этих беседах, чтобы не привлечь в свою жизнь еще больше борьбы и трудностей. Мысли о проблемах со здоровьем вам не нужны. Говорите о том, что хорошо быть полным сил и здоровья. Поделитесь, сколько энергии у вас есть и на что вы планируете ее использовать. Расскажите о том, за что вы благодарны телу и здоровью. Говорите о том, чего для себя желаете. В разговорах и мыслях говорите «представьте, если бы». И закончите предложение желаемым. «А что, если бы у меня было столько же энергии, как в 20 лет?» «Как здорово просыпаться каждый день с радостью и легко вставать с постели». Если разговариваете с другом, который жалуется на здоровье, попробуйте сказать ему «представь, что ты полностью здоров». Что бы ты чувствовал в таком случае? Это правда. Вероятность того, что ваш друг будет совершенно здоров, уже существует. А если он сможет представить и прочувствовать это сам, то получит желаемое. Если вы не можете повернуть разговор в позитивное русло, извинитесь и идите своей дорогой. Уходя, направьте свои мысли и чувства на то, чтобы увидеть друга здоровым, а затем отпустите его. Аффирмации для идеального здоровья. Когда дело касается вашей жизни, вы можете изменить что угодно, потому что способны говорить и думать о чем хотите, без каких-либо ограничений. Привнести в вашу жизнь все самое лучшее, в том числе и прекрасное здоровье. Один из самых быстрых способов сделать это — освоить аффирмацию. Это что-то вроде личной миссии, утверждения, которое повторяете себе снова и снова, пока оно плотно не закрепится в вашем подсознании как убеждение. Помните, подсознание управляет всеми аспектами тела и здоровья. Поэтому, когда аффирмация на здоровье превращается в убеждение, она становится командой подсознания всем вашим клеткам и органам стимулировать исцеление. Одна женщина считала себя озлобленным и депрессивным человеком. У нее был лишний вес, она ненавидела свое тело и считала, что после хорошего опыта обязательно приходит плохой. В таком состоянии пошла на прием к гинекологу, где услышала печальные новости. У нее нашли атипичные клетки, а это шаг от рака шейки матки. Врач сказала, что ей необходима срочная операция. Тогда она решила взять под контроль свою жизнь, бросила курить и пошла к персональному тренеру, чтобы привести себя в форму и сбросить несколько килограммов. Но самое главное — целыми днями твердила себе. «Я здорова». «Чувствую себя абсолютно здоровой» и действительно начала верить в это. С этого момента она знала, что все будет хорошо. В день операции произошло чудо. Новая биопсия пораженных тканей не выявила никаких признаков аномалии или рака. Эти показатели разительно отличались от результатов двух предыдущих исследований. Ее доктор сказал, что за 45 лет в врачебной практике никогда не видел ничего подобного. Ее клетки словно исцелили сами себя, — говорил он. Именно это и произошло. Ее мощная аффирмация «Я здорова», «Чувствую себя абсолютно здоровой» послужила для тела командой к самоисцелению. Будем же благодарны за наши здоровые клетки. Сила Я. Простая аффирмация ⁇ Я здоров ⁇ раскрывает великий секрет утверждений в связках ⁇ Я, мне, у меня ⁇ Когда говорите ⁇ Я ⁇ последующие слова призывают творение с мощной силой, потому что вы объявляете это фактом, с уверенностью заявляете об этом Вселенной. Поэтому сразу после слов ⁇ Я устал ⁇ «Я болен», «Мне больно», «У меня лишний вес» или «Я стар», Джин говорит вам «Ваше желание, и я повинуюсь». Так почему бы вам не воспользоваться сильными «я» утверждениями в своих интересах? Например, «Я счастлив», «Я здоров», «Я силен, «Я молод», Я полон энергии каждый день. В книге «Система. Мастер-ключ» Чарльз Ханнелл утверждает, что существует аффирмация, которая включает в себя все, что может пожелать любой человек. Она способна привнести гармонию во сне. «Все потому, что утверждение находится в полной гармонии с истиной, а там, где властвует истина, нет места заблуждениям и разногласию», — объясняет он. Эта волшебная аффирмация звучит так. «Я цельный, совершенный, сильный, могущественный, любящий, гармоничный и счастливый». Попробуйте говорить себе это каждый день. «Я цельный». Совершенный, сильный, могущественный, любящий, гармоничный и счастливый. Конечно, эффективность аффирмации полностью зависит от того, насколько вы верите в них, когда произносите. Без веры эти утверждения — просто слова, не имеющие никакой силы. Если вдруг обнаружите, что с трудом верите в аффирмации, повторяйте их как можно чаще. Это поможет укрепить вашу веру в них. А когда вы, наконец, поверите в то, что говорите, создадите желаемое, и неважно, что именно. Если у вас проблемы со здоровьем, при каждом удобном случае в любое время дня говорите себе «Я в порядке». Хотите, повторяйте это сотни раз в день, говорите часто и очень медленно, уделяя одинаковое внимание каждому слову. «У меня все в порядке». Почувствуйте смысл этих слов, медленно произнося их, и испытайте как можно больше чувства благополучия внутри себя. Развивайте его каждый день. У вас будет получаться все лучше и лучше. Пусть это благополучие внутри вас станет сильнее реакции на внешние обстоятельства, и тогда вы сможете изменить их. Школьный учитель использовал эту практику, чтобы преодолеть депрессию, с которой он сталкивался несколько раз на протяжении многих лет. Когда случился очередной приступ, он оказался на самом дне. Но вместо того, чтобы продолжать страдать, он снова и снова повторял себе «Я исцелюсь». Затем сформулировал аффирмацию конкретнее «Я найду подходящего терапевта и исцелюсь». Эти две простые аффирмации оказались весьма эффективными. Он нашел хорошего врача и встал на путь к психическому здоровью. Молодая женщина поделилась похожим опытом. Она страдала от хронической депрессии и тревожного расстройства и пять лет принимала антидепрессанты. Каждый раз, когда пыталась отказаться от препаратов, у нее учащалось сердцебиение, а страх и тревога заставляли снова принимать лекарства. Она решила обратиться к аффирмациям. Вдохновленная историей, которую прочитала на сайте «Тайны», стала концентрироваться на одной мысли. «Мои тела и нейроны могут производить химические вещества и нейромедиаторы для самоисцеления». После этого она повторяла «Спасибо тебе за мое исцеление». Эти утверждения повторяла целый день, так отчаянно хотела выздороветь. В ту ночь она отлично выспалась, а утром решила не принимать таблетки. У нее не было ни учащённого сердцебиения, ни негативных мыслей, Спустя несколько месяцев все симптомы депрессии и тревоги исчезли. Она не испытывала никакого страха и дискомфорта, отказавшись от приема лекарств. Самое главное — она была счастлива впервые за много лет. И все благодаря позитивным мыслям и аффирмациям. Будем же благодарны за наше психическое здоровье. Хотя это может показаться невероятным — вылечить хроническую депрессию за одну ночь. Знайте, организм способен вырабатывать все нейрохимические вещества, белки, антигены и иммунные клетки, необходимые для баланса и преодоления любого недуга, включая психическое заболевание. Помните, что любое решение о прекращении или корректировке приема лекарств должно приниматься после консультации с врачом. Мощное самовнушение. В 1900-х годах французский психолог и фармацевт Эмиль Куэ был пионером исцеления с помощью позитивных мыслей. Часть его успешных методов лечения заключалась в простом ежедневном применении пациентами сознательного самовнушения. «С каждым днем мне во всех отношениях становится лучше и лучше». Это не только мощный настрой на здоровье. Как видно из его слов, это сильное заявление для всех сфер нашей жизни. При использовании этой аффирмации произносите ее очень медленно и с полным осознанием смысла этих слов. Энергия, которую мы вкладываем в слова, наделяет их силой. Ваша задача — представить себе идеальное здоровье а затем повторять эту мысль снова и снова, пока она не превратится в убеждение. Тогда Вселенная возьмется за ваше дело, заставляя людей, события обстоятельства объединиться, чтобы вы были здоровы. Именно это и произошло с молодой женщиной, у которой диагностировали рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание, поражающее головной и спинной мозг. Причина появления рассеянного склероза неизвестна и нет способа его лечения. Прогноз заболевания может быть различным, но в случае этой женщины оно было особенно агрессивным. Всего через 18 месяцев после постановки диагноза одна сторона ее тела стала недееспособной. Тогда она применила мощную аффирмацию. На вопросы о самочувствии она отвечала «Я совершенно здорова». А если не спрашивали, она все равно говорила. «Я совершенно здорова». Она делала все возможное, чтобы поверить в свою аффирмацию, включая визуализацию и молитву. Два месяца спустя она посетила семинар по рассеянному склерозу, надеясь почерпнуть полезные советы по йоге. Поначалу она была разочарована, увидев, что большинство участников сидят в инвалидных колясках. Там она познакомилась с приглашенным специалистом, который читал лекцию о последних достижениях в области трансплантации стволовых клеток. Оказалось, что на ее стадии заболевания этот метод может остановить прогрессирование РС. Это означало, что она не будет страдать от дальнейших побочных эффектов и, по сути, вылечится. Единственная проблема заключалась в том, что лечение было недоступно в ее стране. Ей пришлось бы ехать за границу. Оно было очень дорогим, а очередь на него занимала от двух до трех лет. Не растерявшись, вернулась к своим аффирмациям об идеальном теле и визуализировала свое здоровое тело. Также она благодарила Вселенную за лечение стволовыми клетками от лучшего врача в лучшей больнице по доступной цене. Через несколько месяцев с радостью узнала, что в ее стране этот метод лечения доступен по значительно низкой цене. Более того, именно она должна была стать первым пациентом. Лечение прошло с небывалым успехом, а побочные эффекты были минимальными. Из больницы ее выписали на целую неделю раньше срока. С тех пор она стала сторонником трансплантации стволовых клеток и консультирует пациентов с РС по всему миру. Несомненно, передовые медицинские технологии фактически спасли ее, Но верно и то, что она привлекла саму возможность исцелиться силой мыслей и слов. Будем же благодарны за великое достижение медицины. «У вас есть сила создать все, что хотите» потому что вы гораздо больше, чем человек. Бесконечное существо. Идеальное здоровье — это то, кто вы есть, и теперь оно полностью доступно вашему телу. Вам не нужно создавать его. Оно постоянно проникает в каждую клетку тела. Все, что вам нужно, — перестать делать то, что мешает здоровью проявляться в вашем теле. Ни при каких обстоятельствах не допускайте мысли о болезни. «Всегда думайте о здоровье и благополучии». В заключении этого урока я хотела бы поделиться с вами любимыми аффирмациями на здоровье, которые я использую большую часть дня. Рекомендую вам выбрать по крайней мере 2-5 из них, чтобы ежедневно повторять про себя. Если боретесь с конкретным заболеванием, советую выполнять их все, каждый день. Я так и делаю. Вы можете выбрать те, что больше откликаются вам и лучше подходят для здоровья, которое вы хотели бы получить. Мои любимые аффирмации на здоровье. все хорошо. У меня все в порядке. У меня здоровое тело. Здоровье ⁇ это все, что у нас есть. Здоровье сейчас здесь. Здоровье ⁇ это я. Я здорова. Здорова. Здорова. Я цельная. Совершенная. Сильная. Могущественное, любящее, гармоничное и счастливое. Спасибо за идеальное здоровье моего тела. Я в боевой форме. Я полна энергии и чувствую себя как огурчик. Я на подъеме. Я сильна, как бык. Я здорова и бодра. Я в отличной форме. Я в хорошей форме. У меня полный порядок со здоровьем. Я образец хорошего здоровья. Мое тело – в идеальном балансе и полном здравии. Я думаю позитивно, что позволяет крепкому здоровью растекаться по моему телу. Мое тело на 100% в полном порядке. Мое тело в полной гармонии. Я поддерживаю абсолютную стабильность в своем теле. Я ясно вижу, я отчетливо слышу. У меня идеальный слух, я в идеальном балансе, у меня крепкие кости. Каждое утро, когда я просыпаюсь, мое тело полностью отдохнувшее расслабленное и полно энергии. Я благодарна за постоянно укрепляющееся здоровье моего тела. Я чувствую себя фантастически. Я чувствую себя потрясающе. У меня все в порядке. У меня все в порядке. У меня все в порядке. Я живу долгой-долгой, счастливой-счастливой, здоровой-здоровой жизнью. Спасибо, спасибо, спасибо за мое прекрасное здоровье и благополучие.